Звук и цвет – язык тонкого мира. И о тайне чистоты красок Рериховских полотен. Какую форму имеет звук? А цвет, что кроме человеческих мыслей может мгновенно привлечь и изменить характер и свойства духов стихий? Или «Осторожно, тяжелый рок»? Взаимосвязь звука и цвета известна издавна. Интуитивно ее чувствовали некоторые музыканты и художники, в частности, литовский художник и музыкант Чурленис, российский композитор Скрябин, получивший могучий импульс к творчеству благодаря «тайной доктрине», Для Скрябина универсальность Теософии как древней мудрости еще более стала очевидной после личного знакомства с одним из замечательных индийских музыкантов, мусульманским мистиком Суфием Хазратом Инаятом Ханом, посетившим в Москву в 1913 году. Примечание. Чуть дальше будет приведен фрагмент из книги этого индийского музыканта и просветителя, сыгравшего немалую роль для распространения в Европе и Америке XX века одной из сокровенных философских доктрин Востока – суфизма. Звук и цвет могут помочь сблизить два мира – видимый и невидимый. Когда мы говорим, что картины Николая, Рериха и Святослава Рериха не только удивляют и восхищают глаз, радуют сердце, но и дают возвышенный импульс мышлению, мы можем расширить представление об этом заключении знанием о стихиях. Ранее было сказано, что главное возвышающее воздействие от картин всех великих художников происходит невидимо, На сознание созерцателя действует психическая энергия, намагниченная на полотна. Но мы должны знать, что эта возвышающая энергия усиливается благодаря вибрациям именно чистых цветов, таких как на Земле, не бывает. Помните, как говорили о цветовой палитре Николая Рериха и Святослава Рериха, некоторые художники, чье зрение было ограниченным? И если картины Николая Рериха являются коагуляцией света в спектре, почти предельным для физических возможностей глаза, то это лишь говорит, что великий художник знал о сокровенной сущности цвета. Он знал, что каждый цвет и оттенок притягивает соответствующих невидимых сущностей. Знал также и о том, что все цвета, оттенки и их сочетания имеют звуковые эквиваленты – А цветом и звуком можно не только привлечь духов стихий, но и изменить их отношение к человеку, изменить характер духов стихий и свойства. Картины Николая Константиновича Рериха Пересечение путей Христа и Будды. Орден Будды Всепобеждающего. Эскиз. Как шел Христос через помир на Индию. Затем... По инду. Курсивом дан вопрос Елены Ивановны Рерих к учителю, владыке Шамбалы. Запись сделана 26 февраля 1925 года во время Трансгималайской экспедиции Рериха. Владыка Шамбалы. Тускло горит связь Христа с Буддою в понимании людском. Листы сада мории Озарения два 4.17 Николай Рерих знал, что образы красоты пульсируют в пространстве, они шлют людям свои призывы. И чем выше пространственный слой, тем чище и утонченнее цвета и оттенки, тем восхитительнее их сочетание, тем прекраснее каждый объект и каждое существо, обитающее там. Он знал, что цветозвуковая гармония картин привлекает сонмы таких же чистых и прекрасных невидимых существ духов природы. Получается удивительное сотрудничество художника, зрителя и стихий. В беседе какого цвета бывают образы, чтобы нам стало хотя бы немного понятнее, сколь сильно воздействие цвета на тонкое естество человека, на его сознание были приведены пояснения учителя Шамбалы Иллариона относительно цвета, причем только одного – желтого, но даже то немногое, что мы узнали, дало понять, какой тайны, какой силы под названием «цвет» мы касаемся. Напомню, строки из наставления учителя. Желтый соответствует также цвету Будхи, Христа, Сына Солнца, и постоянное ношение его на теле или присутствие в окружении способствует более активному проявлению этого принципа в человеке. И поскольку интуиция соответствует тому же принципу, то использование этого цвета способствует более легкому ее развитию. Желтые одежды и тюрбаны восточных йогов, за редким исключением, могут быть весьма вредны для многих людей Запада. Для них, как правило, больше подходят вибрации синего, красного, фиолетового и зеленого. Также мы узнали что особенный оттенок желтого постоянно носят на головах, посвященные одной из степеней белого братства. Это делается для ускорения развития высшей волевой мощи, которая также является одним из аспектов принципа Христа, Будхи. Но не нужно думать, что ношение желтого цвета поможет человеку обрести некие силы. Никто, говорят, учителя не извлечет никакой пользы для себя, если его мотив не будет сонастроен с более высокой астральной составляющей желтого цвета и абсолютное бескорыстие не будет лежать в основе намерения обрести психическую силу. Известно, что тончайшая цветовая и звуковая вибрация помогает человеку сгармонизировать свое тонкое тело, Под воздействием благотворных ритмов оно начинает вибрировать имбунисон, и тогда облегчается контакт с высокими сферами и их обитателями. Этот процесс напоминает настраивание инструмента на определенную ноту. Для контакта с высшими сущностями, кроме чистого цвета, применяют и соответствующий чистый мелодичный гармоничный звук. Прекрасные голосовые и инструментальные звуковые комбинации создают такую же гармоничную атмосферу, благоприятную для деятельности высших существ. Каждый звук, говорит сокровенная наука, имеет свою форму в астроментальных сферах. Сочетание звуков, их определенные комбинации образуют в пластичной материи невидимых миров различные сложные звуковые формы. И все эти от самых простых до сложнейших звуковые формы сопровождаются цветовой гаммой, игрой красок, переливами цвета или оттенка, соответствующих конкретному звуку. Но в свою очередь каждый цвет и оттенок имеет соответствующий звуковой эквивалент. И то, что физические глаза человека не видят цветовой палитры музыкальных образов, и человеческих голосов, а уши не слышат песен полевых цветов, ничего не изменяет в сокровенных свойствах звука и цвета, которые являются языком тонкого мира. Бесчисленные астральные существа заявляют о себе постоянно, точнее, они постоянно приходят в соприкосновение с сознанием человека. Контакт с духами стихий идет различными путями, но это не телесные контакты – От того, что человек этого не осознает, соприкосновение не исчезает. Но, конечно же, всегда во всем эффект сотрудничества бывает более сильным, если человек будет осознавать, что невидимый мир также наполнен жизнью, как и земной, и может взаимодействовать с земным человеком. Когда мы хотим представить пластичное, быстро меняющееся, при соприкосновении с сознанием, формы невидимых миров – Учителя советуют взять аналог у музыкальных образов. Тончайшие касания гармоничных музыкальных форм, созданных великими мастерами музыкального искусства, вызывают не только в сердце любителя музыки невыразимую гамму ощущений, переживаний, затрагивающих тонкое естество человека. Музыкальная гармония призывает из высоких сфер тонкого мира чистых духов стихий, которые очищают пространство от звукового загрязнения, а пространство, начиная со второй половины XX века, стало чудовищным. Пространство над Землей в конце XX века содрогалось от насилия, а с началом нового века и необычайно быстрым распространением интернета и других высоких технологий стало еще менее защищенным. Ко всем прочим издевательствам человека над природой прибавилось еще и звуковое, звуковой террор. Звукосфера планеты стала подвергаться невиданному насилию и начала разрушаться. В городах давно отменили звуковые сигналы автомобилей, но городские шумы нарастали столь быстро, что тонкий слой звукосферы разрушался и превращался в невиданную пространственную свалку. Высокочувствительный астральный мир из кафе, Ресторанов, дискотек, эстрадных площадок врывались, усиленные до боли в барабанных перепонках, безумные вопли певцов, сопровождаемые оглушающими завываниями музыкальных инструментов. Ежесекундно агрессивные звуковые формы вгрызались в пространство над планетой на разных частотах бесчисленных теле- и радиостанций мира и умножались благодаря миллионам домашних радиоприемников, телевизоров, магнитофонов, музыкальных центров. Звуки речи и музыки раздавались в мчащихся автомобилях и в вагонах поездов, в салонах самолетов, в рейсовых автобусах, в ушах миллионов молодых людей, не расстававшихся даже на улице, со своими плеерами. Даже звонки мобильных телефонов превратились в музыкальные фразы модных и часто пошлых песенок-однодневок. На беду человечества к концу XX века повсеместно распространилась черная магия, и оккультная сила звука стала применяться для разнообразного скрытого, разрушительного воздействия на человеческую психику. Скрытое влияние на психику неслышимых звуковых кодов было зафиксировано специалистами на эстрадных концертах, В телерекламе, на сеансах массового гипноза, для усиления чувства страха при демонстрации фильмов ужасов и боевиков с натуралистическими актами насилия, в кинозалах многих городов использовался инфразвук и тому подобное. Дисгармоничные звуки, какофония, порождали в надземных мирах хаос, уродливые и зловещие звуковые формы, окрашенные грязными цветами и оттенками. Такая звукоцветовая палитра имеет отношение к бездуховности, к низменным чувствам, животным желаниям, к агрессии, насилию, жестокости и тому подобное. Именно поэтому уже в самом начале эпохи дискотек и тяжелого рока Психологи заметили, что возбужденная молодежь, вырывавшаяся ночью из музыкально-танцевальных залов, где в полутьме в хаосе оглушительных звуков бушевали вихри таких же безумных, ослепляющих цветовых бликов, вела себя словно одурманенная наркотиками. Очень многих молодых людей тянуло на различные правонарушения, которые все чаще начинались тут же, За порогом дискотек, на освещенных улицах и в темных переулках, в скверах, в городском транспорте и в ночных электричках. У психологов появился даже специальный термин «музыкальные наркотики». Термин есть, но объяснить этот феномен все же в полной мере не удается и без учета духов стихий не удастся. Музыка бывает изумительно прекрасной у гения, и еще очень несовершенной у начинающего композитора. Но все-таки эта музыка – гармония совершенства разных степеней. Все, что за пределами гармонии, не может называться какой бы то ни было музыкой – симфонической или эстрадной. Хаос и гармония – это две противоположности, несовместимые как свет и тьма. В газете «Вечерний Кишинев» в 1994 году было помещено интервью с сатанисткой, студенткой вуза, которая рассказывала страшные вещи. «Я люблю кровь» – так зловеще называлось это интервью. Но, как узнали читатели, у сатанистов низшей ветви, которую презирают даже их собратья из высшей касты, церкви сатаны – Их кровавое пиршество почти всегда сопровождаются, представьте себе, музыкой. Корреспондент поинтересовалась, какая же музыка, спросила она, любительницу человеческой крови, ближе всего сатанистам. Тяжелый рок. Таков был ответ. Сокровенная наука говорит, что все звуковые вибрации, возникающие в видимом мире, обязательно вызывают вибрации в невидимых сферах, а те, в свою очередь, вызывают к действию другие силы и сущности. Кроме того, напомним себе, что в мегафоне пространства, в надземных сферах, все энергии, произведенные на Земле, в том числе и звуковые, невероятно усиливаются. Согласно закону аналогии, астральные существа, как и мыслиобразы человека, откликаются только на родственные вибрации. Низкие, злобные духи стихий, естественно, не могут откликнуться на прекрасные гармоничные звуки, свойственные естеству высших существ и чистых природных духов, и наоборот. Если объем и любая плотность земных объектов совершенно безразличны для духов стихий, то изменение звука и цвета может мгновенно, совершенно изменить их характер и свойства. Вставка. Строки изучения храма. В своем уроке 176 ⁇ Движение и вибрации ⁇ гималайский учитель Илларион слегка приоткрывает тайну звука, вибрации сокровенного слова, которое было в начале. Каждая форма и степень материи создается каким-нибудь одним определенным видом вибрации и соответствует определенной ноте или ключу, как вверху, так и внизу. Учитель одной из высших степеней жизни обладает внутренней силой изменять направление любой вибрационной волны в пределах определенного круга или сферы действий. Образно говоря, он обладает внутренним камертоном, благодаря которому может подобрать ключ к вибрациям звука, света, тепла и электричества. Он мог бы превратить каждую живую вещь в пределах этой сферы в твердое тело, заморозив ее. Он мог бы сделать то же самое и со световыми волнами, и тогда ни один луч света не смог бы проникнуть во тьму этого пространства. Он мог бы изменить курс электрических волн, чтобы ни один звук не попал в эту сферу, или мог бы увеличить их силу, и тогда все живые создания в ней были бы мгновенно убиты электричеством. Рисунок. Образы пламени, полученные при воздействии различных звуков на огонь. На этой иллюстрации показан замечательный образ огня, соответствующий своеобразному звучанию буквы «Р». Конец вставки. С помощью различных звуков можно вызывать духов природы и контролировать их, но неконтролируемое, неуправляемое они способны разрушить все, что угодно, и человека, и землю. Но именно неконтролируемые и неуправляемые духи стихий стали врываться в жизнь человечества, начиная со второй половины XX века. Сонмы невидимых существ готовились демонстрировать человечеству свою силу. И эту силу, управлять которой человечество не может, мы называем стихийными бедствиями. Оккультная природа цвета и звука известна и белым, и черным магам но отнюдь не тем профанам, кто надеется развить психические силы, начинает медитировать на цвет в сопровождении звука собственного пения восточных мантр. Практически никто из западных воспроизводителей сокровенных формул мантр не знает, что необходимо строго соблюдать при таком пении, И такой медитации на цвет. К тому же посвященные, говорят, что европейскому человеку довольно трудно понять и тем более принять эти неукоснительные правила, но без их строгого соблюдения будут нарушены законы невидимого мира, законы цветовых и звуковых, вибраций, законы жизни духов стихий. И в результате такого легкомыслия при медитациях и произношении мантр – получится совершенно неожиданный, совсем противоположный результат. Не знающий и отвергнувший правила придет к черной магии, к одержанию. Людям, наполненным страстями, не овладевшим ни ментальным, ни астральным телом, не способным управлять стихиями в своем собственном микрокосме, любая практика оккультизма, запрещена. «Прежде чем бегать, вначале надо научиться ходить», – очень часто говорила своим ученикам Елена Петровна Блаватская. Чтобы мы укрепили мнение, насколько предмет, которого мы касаемся, сложен, узнаем из уст замечательного музыканта о звуке и цвете как атрибутах «духов земли», Воды, воздуха, огня и даже эфира, который, будучи истинным мистиком Востока, разумеется, знал, что такое духовная практика и, как необходима суровость ее дисциплины. Какой звук и цвет у земли, воды, воздуха и огня? В дополнение к предыдущей беседе несколько фрагментов из книги «Хазрат и Хана». Примечание. Хазрат и Мистицизм звука. Сфера. Москва. 1998 год. Земля имеет различные аспекты красоты, так же, как и разнообразие в ее звуке. Высота звука Земли находится на поверхности, его форма подобна полумесяцу, а его цвет желтый. Звук земли неясный и монотонный, и производит дрожь, активность и движение в теле. Все струнные инструменты, будь они с металлическими или жильными струнами, так же, как и ударные инструменты, такие как барабаны, тарелки и так далее, представляют звук земли. Звук воды глубок, его форма змеобразная, его цвет зеленый, и лучше всего его слышно в реве моря. Звуки бегущей воды, горных ручьев, шум и стук дождя, звук воды, льющейся из кувшина в сосуд, из крана в миску, из бутылки в стакан – все они имеют мягкое и живое воздействие и тенденцию вызывать воображение, грезы, мечты, привязанность и эмоции. Инструмент, называемый джалтарангом, состоит из определенным образом расположенных китайских чашечек или стаканчиков, изменяющихся по размеру и наполненных водой пропорционально желаемому звукоряду. Чем больше воды, тем ниже тон, и наоборот, эти инструменты имеют трогательное действие на эмоции сердца. Звук огня очень высок, его форма скрученная, а цвет красный. Его можно слышать при ударе грома и в извержении вулкана, в треске пламени, в разрывах петард, хлопушек, в звуке автоматов, ружей и пушек. Все эти звуки имеют тенденцию производить страх. Звук воздуха, колеблющийся, его форма зигзаг. А цвет голубой, его голос слышим во время грозы, когда дует ветер, и в шепоте утреннего бриза. Его воздействие разрушающее, сметающее и пронзающее. Звук воздуха находит выражение во всех духовых инструментах, сделанных из дерева, меди или бамбука. Он имеет тенденцию зажигать огонь в сердце, как пишет Руми Афлейте в своей поэме «Маснови». В индийском искусстве Кришна часто изображается с флейтой в руках. Звук воздуха превосходит все другие звуки, потому что он живой, и в каждом своем аспекте его влияние вызывает экстаз. Звук эфира заключен в себе самом, и он содержит все формы и цвета. Это основа всех звуков. Это оттенок, полутон, который не прекращается. Его инструментом является человеческое тело, потому что только с помощью тела он проявляется, хотя он всепроникающий, но он не слышим. Он проявляет себя человеку по мере того, как тот очищает свое тело от материальных качеств. Тело может стать соответствующим инструментом, Когда открывается внутреннее пространство, когда все его полости и вены свободны, тогда звук, существующий внешне в космосе, становится также проявленным внутренне. Экстаз, озарение, покой, бесстрашие, восторг, радость и откровение являются действиями этого звука. Некоторым он проявляется неожиданно сам, другим, когда они находятся в негативном состоянии, вызванном болезнью тела или ума, но ни тем, ни другим это не приносит пользы, но наоборот он делает их ненормальными. Этот звук возвышает только тех, кто открывает ему себя с помощью духовных практик, известных только мистикам. Смешанный звук земли и воды имеет нежность и деликатность. Звук земли и огня вызывает резкость. Звук земли и воздуха имеет силу и мощь. Звук воды и огня – живой и подвижный. Звук воды и эфира имеет мягкий и успокаивающий эффект. Звук огня и воздуха имеет ужасающий и устрашающий эффект». Звук огня и эфира имеет разрушающий и освобождающий эффект. Звук воздуха и эфира производит мир и покой. Текст в рамке. Из беседы Елены Рырих с владыкой Шамбалы. 9 июля 1930 года. Елена Петровна Блаватская. Разоблаченная Изида. Не был ли парацель с вашрами Махатм? Да. Но он был так молод, а владыка говорил, что никто раньше 50 лет не приближался к действительной работе с Махатмами. Особая миссия явления редкое.